Я понимаю, когда у тебя сложилось хорошее впечатление о человеке, очень сложно допустить мысль, что он вовсе не так хорош, как тебе кажется. А заподозрить любимого в корыстных мотивах тяжело вдвойне. Но почему не предположить, например, что он может ошибаться? Ну, впрочем, тебе вовсе не обязательно доставать расспросами знакомых бардов, сгорая от стыда за свою недоверчивость, и обвиняя себя в том, что напрасно обижаешь подозрениями честного человека. Я выясню сам. так как мне уж и в самом деле любопытно. Ты не возражаешь, если по возвращению в гостиную я сам поинтересуюсь у Артура, откуда он взял такие цифры? С моей стороны это будет выглядеть, ну, как обычное любопытство, да и тебе не придется выка... высказывать любимому недоверие. Но он подумает, что я попросила денег у вас? Пусть думает, ты же для него просила, а не для себя. Но я никогда бы не стал обращаться к вам с такой просьбой, у меня еще пока совесть имеется. Я знаю, но Артуру будет приятно сознавать, что ты так о нём заботишься. Нет, правда, не надо доставать Артура. Я лучше сама тихонько поразпрошу знакомых бардов. Но почему вас так удивила сумма? Такие цены не укладываются в здравый смысл. Если труд композитора стоит так дорого, на какие же средства собирают свой репертуар исполнители, у которых таких денег нет? Да ни на какие, вздохнула Ольга. так же, как и Артура, мучается в замкнутом кругу. В таком случае на что живут композиторы? При таких ценах они могут продавать свои произведения лишь ограниченному кругу покупателей, что существенно снижает объем продаж и непременно должно приводить к перепроизводству. А излишек продукции обязательно провоцируют снижение цены. Как ни крути, названная Артурой цифра не вписывается ни в какие законы экономики. Либо это расценки элитных авторов, либо маэстро где-то ошибся. В первом случае следует посоветовать ему быть поскромнее, а во втором выяснить точно и разъяснить что к чему. Как я уже говорил неоднократно, всякая проблема имеет решение. Надо только подумать вместо того, чтобы впадать в депрессию. К сожалению, барды часто страдают неспособностью к логике, подменяя ему эмоциями. Какой же он всё-таки умница, наше непрошибаемое величество, с умилением подумала Ольга, любуясь на родную и уютную картину. Шарль III в кресле с трубкой и раздающий толковые советы всяким недотёпам. Спасибо за совет. Мы обязательно уточним и выясним. Не за что, отозвался король, улыбаясь мягко и сочувственно. Тем более, что финансовая и творческая несостоятельность Артура это не главная твоя проблема. Мы уже обсуждали его проблемы, а не мои. Именно, а его проблемы мелкие и незначительны по сравнению с твоими. Да ну, вы как скажете. Между прочим, такие проблемы, как у Артура, у меня уже когда-то были в прошлой жизни. И знаете, когда под рукой нет друзей вроде вас, они вовсе не так легко решаемы. Бедность это действительно замкнутый круг, из которого невозможно выбраться человеку не наделённому тенью. Рассуждение в целом справедливое, согласился Шалар. Или собственная тень, или поддержка человека, её обладающего. Это и есть два способа добиться финансового успеха. Случайное везение я в расчёт не принимаю. Мечты найти на дороге сундук с золотом обычно крайне непродуктивны. Однако твоё рассуждение всё же неверно, так как Артура, во-первых, не голодает, а во-вторых, поддержку уже нашёл. А вот твоя проблема куда сложнее. И что хуже всего, я даже не могу тебе помочь в её решении. Я говорю о двух твоих возлюбленных, между которыми ты застряла на распутье. Нет, нет, не поправляй меня. Тебе только кажется, что твой выбор уже сделан. На самом деле, он тебе ещё предстоит. То, что ты сейчас живёшь с Артуром и представляешь его всем как своего любовника, только формальность. Тебе по-прежнему не безразличен Канта, и ты не забывала его никогда. Не верила, что он вернётся, пыталась смириться и забыть, как привыкла делать прежде, в очередной раз вспоминая о своём вечном невезении в любовных делах. изcallутяжения с другим мужчиной который так вовремя тебе подвернулся но так и не смогла избавиться от чувства которое согревало твое сердце те памятные полгода опровергни если я не прав только честно вы только в одном не правы нахмурилась ольга решившись на последнюю откровенность он не просто не безразличен у всё гораздо хуже мне кажется это самая настоящая сексуальная зависимость Поэтому я никогда не вернусь к Диего. Я не желаю быть зависимой и не потерплю ничей власти над собой. Киллое моя неожиданно рассмеялся король, и если подобная зависимость взаимна, это и называется немного иначе. Ты думаешь, почему Кантор так и не уделил ни одной из своих подруг больше недели внимания? А замечала ли ты, как он на тебя смотрит, когда не знает, что за ним наблюдают? Поверь, твои опасения беспочвенны. Бедный кабальеро точно так же не может избавиться от неуместных желаний, как и ты. Только у него нет на этот счёт никаких несуразных сомнений. Он не принимает любовь за какую-то зависимость, а называет её своими именами. В глупость он спорол, пытаясь избежать её из судьбы, и теперь за это расплачивается. "Ваше величество, грустно заметила Ольга, кажется, вы потихоньку приступаете к тому, что всем остальным запретили к агитации в пользу Диего". Это не агитация. Ты неверенно оценила факт, и я счел своим долгом тебя воправить. О том, что Кантер поступил как болван последний, я уже высказывался неоднократно. Склонять тебя в ту или иную сторону я по-прежнему не намерен. И тому есть несколько причин. Во-первых, как правильно заметил Орландо, попытки давления вызывают у тебя активное противодействие. Поэтому всякая агитация в пользу Кантера пойдет ему только во вред. Во-вторых, Кантер в такой неуклюжей помощи не нуждается. Он прекрасно справится сам. В третьих, ты сама должна самостоятельно разобраться в своих чувствах, только тогда твой выбор будет истинным. Что-то странно у вас получается. Пока я не выбрала Диего, значит, не истинный. Это уже, блин, выборы напоминает, когда проигравшая сторона неизменно обвиняет победившую в нарушениях и подделке результата. Нет, приспокоенно ответил Шарль Третий. Дело в том, что когда ты заводила отношения с Артуром, у тебя не было выбора как такового. Он возник только с возвращением Кантера. И сейчас, объявляя о своём предпочтении, ты руководствуешься в большей мере чувством долга и своими понятиями о порядочности, чем велением сердца. Артур весь в проблемах. Творческий кризис у него, работу потерял, по морде дали. Бросить человека в такой момент непорядочно. Вот как ты думаешь? И этический аспект ситуации заставляет тебя подавлять личные желания и поступать как должно. Поэтому я и утверждаю, что выбор ещё не сделан. Когда соперники окажутся в равных условиях, вот тогда он будет истинным. То есть, когда Артура выберете из-за вечной финансовой дыры, а вы не упращаете, а разве дело только в этом? Диего мне тоже жалко, у него тоже проблемы, но я же не меняю своё мнение только из-за этого.